Глава 39. Увещевание и переживания. Наше сентиментальное путешествие закончилось, и мы снова оказались в реальном мире. У входа в гостиницу Камен Руфуса под пристальным наблюдением преисполненных чувства собственной значимости Дэнгла и Фипса, а также возницы элегантной двуколки из рингвуда, собралась богатая коллекция разнообразных велосипедов. В саду за зданием гостиницы на простой скамье расположился мистер Хубдрайвер, погруженный в состояние нервной прострации. Из открытого окна частной гостиницы доносились громкие женские и мужские голоса, и время от времени слышались звуки, напоминавшие девичьи всхлипывания. «Не понимаю, по какому праву туда втерся Виджери», — недовольный изрек мистер Денгл. «Он слишком много на себя берет», — отозвался мистер Фипс. «Вчера и сегодня я заметил в его поведении кое-что любопытное», признался мистер Дэнгл и дипломатично умолк. «Днем они вместе ходили в собор», добавил мистер Фипс. «С финансовой точки зрения для нее это, разумеется, выгодно», с мрачным великодушием заключил мистер Дэнгл, считавший, несмотря на клечатые ноги молодого человека, товарищем по несчастью. «Да, материально парень неплохо обеспечен». «Но он так скучен и тяжел в общении», добавил мистер Фипс. Тем временем, благодаря проворству и ловкости, священник завладел стулом и открыл судебный процесс против несчастной Джесси. Здесь я вынужден с глубоким сожалением констатировать, что героиню глубоко огорчило откровенное осуждение всеми предпринятого ею путешествия. Джесси сидела в конце стола напротив святого отца. Щеки ее пылали, в глазах стояли слезы, ладонь нервно сжимала мокрый платок. Миссис Милтон расположилась рядом, и время от времени, чтобы продемонстрировать прощение, нежно похлопывала падчерицу по руке. Однако та не отвечала на проявление сочувствия, что чрезвычайно задевала мистера Виджери. Леди в зеленом платье, мисс Мёргл, бакалавр гуманитарных наук, сидела напротив, рядом со святым отцом. Она была той самой школьной учительницей, которой Джесси написала в поисках поддержки, и как только получила письмо, сразу бросилась в погоню. В рингвуде мисс Мёргл встретила священника, с которым познакомилась на заседании Британской ассоциации, и все ему рассказала. Тот сразу назначил себя руководителем спасательной экспедиции. Мистер Виджери, которому не удалось возглавить расследование, стоял перед камином, широко расставив ноги и всем видом выражая глубокое сочувствие. Рассказ Джесси о своих приключениях отличался сдержанностью и часто прерывался вопросами, восклицаниями и комментариями слушателей. Ее само удивило то, как искусно она сумела опустить скользкий эпизод с участием Бэтчемала, к тому же полностью исключила любые обвинения в адрес мистера драйвера описав его как благородного помощника и защитника. И все же общее мнение было настроено против нашего героя. К счастью, судьи слишком увлеклись собственными оценками и соображениями, чтобы обратить внимание на туманное изложение событий и задать конкретное, требующее точных ответов, вопросы. Наконец они сочли, что получили все необходимые факты. «Моя дорогая молодая леди», — заговорил священник. «Ваше экстравагантное и достойное сожаление о путешествии я могу объяснить исключительно ошибочным представлением о своем месте в мире, а также о долге и ответственности. Больше того, даже сейчас мне кажется, что ваши переживания вызваны не столько искренним раскаянием, сколько раздражением из-за нашего благотворного участия». «Только не это», — вполголоса перебила его миссис Милтон. «Только не это». — Но почему же она уехала таким образом? — громогласно осведомился мистер Виджери. — Вот что я хочу знать. Джесси попыталась что-то сказать в ответ, однако миссис Милтон остановила ее восклицанием «тссссс». И комнату наполнил зычный тенор Святого Отца. — Не могу понять дух беспокойства, охвативший наиболее интеллигентную часть женского сообщества. У вас был уютный дом, а в роли доброй матушки выступала просвещенная, утонченная леди, готовая вас лелеять и защищать. «Если бы только у меня была мама», — всхлипнула Джесси, поддавшись чувству жалости к себе. «Готовая лелеять, защищать и наставлять вас. И все же вы покинули дом и в одиночестве отправились в полной опасности и чуждый мир». «Я хотела узнать», — пробормотала Джесси. «Хотели узнать?» «Дай-то бог, чтобы не пришлось забывать!» «Ах!» — горько воскликнула миссис Милтон. «Нечестно нападать на меня вот так всем вместе!» Безуспешно попыталась защититься Джесси. «В полной опасности чуждый мир!» — неумолимо продолжил святой отец. «В то время как ваше место среди привычного круга общения. Иными словами, очевидно, что вы испытали тлетворное влияние новой женской литературы, как я ее называю». При всем уважении к выдающейся писательнице, чье имя не стану называть. «Не могу полностью с вами согласиться», — вскинув голову твердо заявила мисс Мёргл, а мистер Виджери многозначительно откашлялся. «Но какое отношение все это имеет ко мне?» — воспользовавшись заминкой, подала слабый голос Джесси. «Дело в том», — попыталась защититься миссис Милтон, — «что в моих книгах...» «Единственное, чего я хочу», — заявила Джесси. Это жить свободно и самостоятельно. В Америке девушки имеют такую возможность, но почему же не здесь? В Америке сложились совершенно другие социальные условия, пояснила мисс Мёргл. А мы в Англии уважаем классовые различия и привилегии. Это несправедливо. Я не понимаю, почему нельзя одной отправиться на каникулы, если хочется. В компании странного молодого человека явно ниже по социальному статусу произнес мистер Виджери таким тоном, что Джесси покраснела. «Почему бы и нет?» — возразила она. «Так не поступают даже в Америке», — внесла свою лепту мисс Мёргл. «Моя дорогая молодая леди», — вновь перехватил инициативу священник, «существует элементарное приличие. Настанет день, когда вы лучше поймете несовместимость своего мировоззрения с фундаментальными требованиями нашей цивилизации». «Осознаете, сколь мучительную тревогу навлекли на добрую миссис Милтон своим непостижимым побегом. В настоящее время мы можем лишь милостиво объяснить ваш поступок полным неведением, но следует учитывать общественное мнение», вставил мистер Виджери. «Совершенно верно», — согласилась мисс Мёргл. «Не существует абстрактного поведения?» «Если несчастное происшествие получит огласку», — заботливо предупредил священник, — «это причинит вам бесконечный вред». Но ведь я не сделала ничего плохого. Почему же я должна отвечать за то, что думают другие? Свет не знает снисхождения, — заявила миссис Милтон. К не знает, — согласилась Джесси. А сейчас, моя дорогая молодая леди, давайте перестанем спорить и прислушаемся к голосу разума, — продолжил проповедь неутомимый священник. Неважно, как и почему, но, получив огласку, ваше поведение причинит бесконечный вред и больше того, несказанно огорчит всех, кто вас любит. Но если вы вернетесь домой и позволите всем вокруг думать, что провели эти несколько дней у родственников... — То есть солгу, — перебила его Джесси. — Ни за что. Ни за что на свете. Однако теперь я понимаю, как вы объясняете собственное отсутствие, а потому не имеет смысла. Джесси еще крепче сжала платок. — Я не вернусь ради того, чтобы продолжить жить так же, как прежде. Я хочу иметь свою комнату. Читать те книги, которые выберу сама. Ходить, куда пожелаю. Учиться. Все, что угодно, — пообещала миссис Милтон. Все, что угодно в пределах разумного. И сдержите слово, — недоверчиво спросила Джесси. Но вы не должны приказывать матери, — не выдержал мистер Виджери. Не матери, а мачехе. И я вовсе не собираюсь приказывать. Я всего лишь хочу получить конкретные обещания, причем сейчас же. Требование абсолютно неразумное, постановил святой отец. Что же? В таком случае я не вернусь, подавив рыдания с необычайной решимостью заявила Джесси. Мою жизнь пытаются разорвать на куски. Пусть делает что хочет, сдался мистер Виджери. Значит, отдельная комната и никаких мужчин. Я не собираюсь торчать в гостиной и проводить половину дня в пустой болтовне. Моё дорогое дитя, «Ради твоего спасения все, что угодно», — заверила миссис Милтон. «Но если вы не исполните обещание...» «В таком случае считаю вопрос практически решенным», — постановил святой отец. «Итак, вы согласны вернуться домой?» «А сейчас, полагаю, самое время выпить чаю. При отсутствии в нем танина трудно представить напиток более освежающий и бодрящий». Без 13 минут шесть из Линдхерста отправляется поезд. Открыв расписание, деловито сообщил мистер Виджери. «Таким образом, имея в наличии транспорт, мы можем провести здесь еще полчаса или даже три четверти часа». «Опущенные в чай желатиновые постилки связывают тонин», — доверительно обратился священник к мисс Мёргл. Джесси посмотрела в окно, увидела опущенную голову и понурые плечи нашего героя, встала и направилась к двери. «Пока вы пьете чай», мама», — мама проговорила она решительно. Я должна сообщить мистеру Хобб драйверу о нашем договоре. Не кажется ли вам, что начал священник? Нет, не кажется, невежливо оборвала его Джесси. Но разве ты уже не Вы нарушаете условия капитуляции, перебило Мачухуми Смилтон. Вам потребуется целых полчаса? уточнил мистер Виджери. Ни минутой меньше, ответила Джесси. Мой спутник вел себя очень благородно. А как же чай? не сдавался мистер Виджери. «Я уже пила чай». «Возможно, он и не совершил ничего дурного», снова заговорил священник. «Однако показал себя слабым человеком, позволив юной легкомысленной девушке». Джесси вышла в сад и плотно закрыла за собой дверь. Тем временем мистер Хубдрайвер с печальным видом сидел на скамейке на самом солнцепёке. Удивительное путешествие с мисс Милтон Разлучивший их внезапный удар судьбы ясно показал бесконечную ценность минувших дней. Наш герой попытался осознать нынешнее положение. Разумеется, эти люди вернут ее на прежние высоты. Она снова станет неприступной молодой леди. Позволят ли им хотя бы проститься? До чего же необыкновенное было время? Он вспомнил, как впервые увидел освещенную солнцем молодую леди в сером. Она ехала по дороге вдоль реки. Вспомнил удивительный вечер в Богнере, когда как будто все произошло по его желанию и по его инициативе. Какой вы храбрый, восхитилась она тогда. А утром спустилась к завтраку свежей, спокойной и доброй. Но не следовало ли сразу убедить ее вернуться домой? Ведь такая мысль промелькнула в сознании. А теперь, как стая хищников налетели эти люди, и отняли Джесси, словно он недостоин жить с ней в одном мире, словно он не имеет права дышать с ни одним воздухом. Да, наверное, так и есть. Он воспользовался чистотой и наивностью мисс Милтон, поэтому они и смогли провести вместе несколько дней. И всегда она оставалась такой изящной, такой восхитительной, такой безмятежной. Вспомнился ее волшебный облик, прекрасное лицо, полное света глаза, изысканный поворот головы. Поистине он был недостоин того, чтобы идти одной дорогой с прекрасной богиней. И никто другой тоже был недостоин. Предположим, им позволят проститься. Что он скажет? То, что думает. Но ведь эти люди ни за что не оставят их наедине. Рядом непременно окажется мачеха в качестве, как это называется, надсмотрщица? Нет, как-то по-другому. Кажется, компаньонка или дуэнья. Ему ни разу не представилась возможность признаться в своих чувствах. Да, собственно, только сейчас пришло истинное понимание того, что он чувствовал. Любовь? Нет, слишком смело. Скорее, поклонение. Обожание. Если бы только удалось встретиться с ней еще один единственный раз, где-нибудь, когда-нибудь. У него наверняка хватило бы решимости излить душу. Ведь сейчас нужные слова пришли сами собой, значит, и при встрече тоже придут. Хотя он всего лишь пыль под ее ногами. Размышление прервал щелчок дверной ручки, и в солнечном свете под балконом появилась Джесси. «Пойдемте отсюда». Обратилась она к поднявшемуся ей навстречу хубдрайверу. «Я возвращаюсь домой вместе с ними. Нам надо проститься». Наш герой поморщился словно от боли, открыл рот, но тут же снова закрыл и молча пошел следом.